Глава 10. Луиза. Что ты сделала? Смотрела на нее Даша так, словно увидела перед собой привидение или инопланетянку. Даш, не заставляй меня повторяться, вздохнула Луиза. Я тебе уже все рассказала. Кроме того, что пережила сама за эти два дня, что прошли с субботы, когда она вступила в интимную связь с малознакомым мужчиной. Только она, конечно же, умолчала, где именно это случилось. Тут пришлось приврать, что занимались любовью и они с Макаром в его машине рано утром на заднем сидении. Они с подругой сидели в институтском скверике, только что закончились пары. Никаких дел на сегодня у Луизы запланировано не было. Еды она вчера наготовила впрок. Разогреть папа сам сможет точно. Лекарства у него все есть, да и чувствует он себя хорошо. Впервые за долгое время образовалось что-то типа временного вакуума. И Луиза не знала, куда себя деть, чем заняться. И Даша правильно подметила ее состояние. После пар затащила в сквер и разболтала. А на откровенность, она умела вызывать, как никто. Да и не особо сдерживалась Луиза. За выходные она умудрилась до такой степени накрутить себя, что с радостью поделилась позором с подругой. Пусть и рассказала далеко не все. Стоп, я не поняла, что именно тебя смущает больше всего? Только не говори, что шапошное знакомство, тут же махнула рукой Даша. Этот аргумент не приму, А тебя буду считать ханжой. Луиза едва не застонала, отчетливо осознав, что под шапошным знакомством они с Дашей понимают совершенно разные вещи. Подруга считает, что переспала Луиза с мужчиной, с которым до этого встречалась лишь однажды. Само по себе это не очень нравственно выглядит, конечно же, но не критично и точно не является преступлением. Но на деле-то все совсем иначе. Она вступила в связь с Макаром, когда тот считал ее натурщицей. а она, как натуральщица, и вовсе его не знала. Вот это вообще не укладывалось у голове Луизы в голове. Как она могла? Что подтолкнуло ее к такому? Но когда он появился на пороге комнатки для отдыха, она словно сошла с ума и превратилась в одержимую страстью. И да, она сама раздвинула перед ним ноги, никто и ни к чему ее не принуждал. У него есть девушка, которой он, между прочим, купил квартиру. Вымученно посмотрела она на подругу. Ну и что? Девушка не невеста, а невеста не жена, пожала плечами Даша. Была девушка и сплыла, значит. Вот увидишь, твой, как его там говоришь, я не говорила. Да и не надо. Если он полез на тебя, значит, кралю свою скоро бортанет». Прозвучало это так грубо, что Луиза невольно поморщилась. Я так не могу. Уже смогла, подруга звонко рассмеялась Даша. «Еще как смогла, трахнула мужика и не побрезговала. Даш. А что, Даш? Добро пожаловать в клуб пониженной нравственности, подружка. У нас места всем хватит. Чего мелишь? У тебя есть Кирилл. И что? Он у меня не всегда был, снова отмахнулась Даша. Короче, хватит морочить мне голову. Что сделано, то сделано. Конечно, странно, что вы даже телефончиками не обменялись, но кто хочет, тот всегда найдет. Вот увидишь, скоро твой хахль снова объявится. Это вряд ли, вздохнула Луиза, понимая, что рискует запутаться окончательно. Да и Макар хорош. У нее, значит, просил разрешения позвонить, а сам трахает другую. Пусть этой другой и была она же. Фу. Вот и она стала думать не менее грубо, чем рассуждала Дашка до этого. Лу, а у тебя какие планы на вечер? Кажется, ты сказала, что на сегодня совершенно свободно, хитро посмотрела на нее Даша. Свободно, а что? А пошли в клубешник. В понедельник настала очередь Луизы смеяться. Завтра у нас семинар по философии забыла. Да помню я про этот дурацкий семинар. И не будем мы торчать в клубе до утра выпьем немножко, да потанцуем. Уже в 12 будешь дома, как та Золушка. А как же Кирилл? А что, Кирилл? Имею я право провести время с лучшей подругой? Искренне возмутилась Даша. Не волнуйся за меня, лучше о себе подумай. Короче, в семь я за тобой заеду. А сейчас мне нужно еще заскочить кое-куда. До вечера. Легко соскочила Даша со скамейки и умчалась из сквера. Только Луиза ее и видела. Самой же ей ничего не оставалось, как отправиться домой, чтобы приготовиться к вечернему походу в клуб. Макар. Самон, смотри, какой гарнитур я хочу заказать для спальни, сунула Макару Лена под нос мебельный каталог. Правда, классный. Жду не дождусь, когда смогу принять тебя у себя в гостях. Упала она на диван рядом с ним и с мечтательным видом уставилась в потолок. Я уже представляю, как классно у меня там будет. Строгое зонирование, каждая деталь продумана до мелочей, а спальня то место, из которого тебе вообще не захочется уходить. Самон, эй, ты меня вообще слушаешь? возмущенно засопела Лена, заглядывая ему в глаза. Ну, конечно, слушаю. и гарнитур очень симпатичный. И все? Это все, что ты можешь сказать? Не пойму, что с тобой происходит в последние дни. Ты стал какой-то отстранённый. Да он и сам не понимал. Одно знал точно, что когда Лена была у него дома, ему хотелось поскорее оттуда сбежать, и пару дней назад он ей изменил с натурщицей. А эта измена окончательно перевернула его устойчивый жизненный уклад. А еще он не переставал думать о Луизе, собираясь в скором времени ей позвонить и пригласить на свидание. Лен, со мной все нормально. И Это ты одержим своей новой квартирой решил он перейти в нападение в целях самозащиты и отвода глаз. Но ну это да, снова озарило лицо девушки счастливая улыбка. Я тебя обожаю за такой подарок, бросилась она ему на шею и принялась покрывать лицо поцелуями. Я и мечтать о таком не могла и не думала, что так хочу. А теперь я просто счастлива. И спасибо тебе, любимый. Ты у меня самый лучший. Она продолжала возносить ему из своей квартиры похвалы, одновременно не забывая целовать его, пока Макар не выдержал и не отстранил ее от себя. Ты чего? Тут же обиженно надула Лена губы. Лен, мне нужно отъехать по делам, уклончиво отозвался Макар, понимая, что больше не в силах противостоять желанию слинять отсюда. Сейчас уже же вечер. Я думала, мы поужинаем вместе, а потом займемся чем-то поинтереснее. Снова попыталась прильнуть к нему Лена, но Макар встал с дивана. Не могу, только и сказал. Дело действительно срочное. Ты же только приехал, я тебя два часа дожидалась. А мне что прикажешь делать? Ну ты можешь остаться здесь, ответил Макар, прекрасно понимая, что этого Лена не сделает. Или можешь поехать в свою новую квартиру. Ага, в которой царит разруха пока еще». Лен, я тебе позвоню, хорошо? Завтра увидимся примирительно произнес Макар и даже поцеловал ее в кончик носа, как делал обычно. Ладно, черт с тобой, весело махнула она рукой. Даже ты мне не сможешь испортить сегодня настроение, когда у меня столько планов. Вот и отлично. Значит, он смело может удалиться туда, где только и чувствует себя спокойно в последнее время в его клуб.